Жёлтое облачко слетело с веток. Оно лёгкой беззаботной пылью повеяло в воздухе. Светик шагнул было к дереву и удивился. Около него стоял кто-то. По виду этому странному человеку было нехорошо. А туманенный взгляд, какой-то растерянный, будто он вдруг потерял дорогу. В походке что-то тяжеловесное, как у зверя. Повеяло. Непонятное чувство будоражило душу. Какое-то нечаянное. В мире были суровые законы, звери, сучья, а оно... Руки у него жесткие, но как-то ослабли. Провел по лбу и почувствовал, как чужая ему слабость, тихая и вкрадчивая, входит в него. Хотелось дышать и пить этот воздух, прохладный и влажный. Эта странная земля таила в себе что-то раздражающее и теплое. Ветки коснулись его лица. И он перестал быть собой. И тут он ощутил колдовство. Не смело поднял голову, будто наткнулся на что-то. Перед ним стоял мальчик со светлыми глазами. Он испуганно повернулся и скрылся в лесу. Глядя ему вслед, Светик подумал. Высокий, большой, он очень сильный. А как-то нетвердый и даже беспомощный идет. Он, наверное, болен. Но тут мальчик забыл про странного человека, быстро скрывшегося от него в чащу, потому что с веткой что-то случилось. Из лопнувшей почки распушился лист, прогреваясь солнцем. Слабый треск охватил весь лес. ерилка и гость подошли к Светику. — Что, Светик, весну увидел? — Листья! — Ты куда? — К березе, на Ярилину горку. Ты ж хотел сегодня гостю нашей сказки рассказывать. Пусть бежит. Все эти сказки о той болезни, что зовется счастьем. Лучше посмотри на него, ерилка Вот беспричинность счастья. И наблюдая, как мелькают между деревьями золотистые волосы бегучего мальчика, гость неожиданно спросил. «А в твоей душе не скребется беспричинная тоска?» «Скребется. Когда я смотрю на закат, мне тесно здесь».